Баранина с кабачками в лаваше. пол килограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти молодой баранины, два кабачка, две головки репчатого лука, морковь, два помидора, один лимон, 120 граммов свиного жира, один пучок базилика, соль и перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать порционными кусочками. Весом около 30 граммов. Овощи вымыть. Лук и морковь очистить. У кабачка удалить плодоножку. Лук нарезать полукольцами. Морковь и кабачок кубиками. Помидоры дольками. Лимон вымыть. Удалить семена. Выжать сок. Зелень базилика вымыть. Обсушить. Мелко нарвать. В сотейнике разогреть свиной жир обжарить на нем лук до золотистого цвета, после чего добавить кусочки баранины и подрумянить их со всех сторон. Затем выложить морковь и кабачок, влить лимонный сок и небольшое количество воды, три четверти стакана. Все перемешать, посолить, поперчить, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до готовности. За 10 минут до окончания приготовления добавить помидоры. Готовое блюдо выложить на лаваш – посыпать базиликом и свернуть рулетом.